Глава 37. Практика по на следующий день прошла весело. Она стояла у нас четвертой парой. Мы успели побывать на амулетах, магических животных, зельевареньи, и уставшие, почти что выжатые, как те тряпки, появились перед светлыми очами Оркаса Лортон Гошеса. Он выглядел отвратительно довольным жизнью. Смотрел на нас и улыбался. Правда, его улыбка значительно померкла, когда он наткнулся взглядом на меня. «Да-да, Тар-преподаватель, я тоже не в восторге от нашей встречи. Но учиться буду, чтобы не думал там себе один излишне нахальный дракон». «Рассаживайтесь по своим местам, адепты», — велел Оркас. «Сегодня мы с вами создаем Лича». «Лич» — в современном фэнтези маг-некромант, ставший нежитью по одним версиям после смерти, по другим — вместо смерти». Не нужно бледнеть, адепт Конаре. Он вас не съест, даже если у вас получится его оживить. В чем лично я глубоко сомневаюсь. Нет, адепт -арос. отказаться от этой пары нельзя. Вы ведь не хотите пересдавать ее при Тарректоре? Адепты, не нужно так сильно дрожать. Я вообще не уверен, что с вашими силами и знаниями у вас выйдет что-то путное. Поэтому морально готовьтесь к пересдаче всей группой. А пока что... У вас на столах находятся листочки с инструкциями по созданию лечей. Возьмите их, прочитайте. Да, сейчас адепт Ростон. Можно вслух, адептка Гарта. Еще вопросы? Нет? Отлично. Тогда читаем, адепты. Читаем. Ладно, читаем, так читаем. Что там в инструкции? Создайте объект силой мысли, предварительно обрисуйте этот объект своим внутренним взором, Вдохните жизнь в объект, поставьте защиту, меры предосторожности, в общем, ничего интересного. Прошу адептка Нария, покажите группе, как вы умеете создавать лечей. Явно издеваясь, протянул Оркас. Нария побледнела, встала со своего места и походкой зомби направилась к доске. Быстрее, адептка, быстрее, у нас не так много времени, чтобы вас ждать. Каковы меры предосторожности? Что значит не помните? Вспоминайте, адептка. Иначе я приглашу Тара Ректора. Пусть полюбуется на ваш уровень. Порадуется вашими знаниями. Не нужно хихикать, адепты. Остальных это тоже касается. Гроза сработала. Нария начала чертить защитный круг. Что-то зашептала. Потом встала внутрь круга, взмахнула руками. И ничего. Снова взмах. Снова ничего. Плохо, адептка. С сокрушительным видом покачал головой Оркас. Просто отвратительно. Так вы лича точно не создадите. Садитесь, неуд. Адептарс, ваша очередь. Арос, угрюмый, со сведенными к переносице бровями, вышел к доске, чуть поколебавшись. Повторил зонария ее жесты и действия, подозреваю, потому что сам вообще ничего не знал. И, конечно же, у него был точно такой же результат. То есть пшик. Лич не только не ожил, он даже не появлялся в качестве трупа. Я даже не сомневался в ваших способностях, адептарс. Выдал довольный Оркас. Садитесь, тоже неут. В следующий раз учите теорию, а не копируйте за однокурсницей. Арас красный от стыда направился за парту. Адептка Лараурель, прошу к доске. Может, вы покажете нам что-нибудь интересное? Лара ничего не показала. Да, воздух рядом с ней на какие-то 2-3 секунды завибрировал, но и только никакое тело в нашу реальность не выпало. И уж тем более не ожило. Адепт Гортин? Оркас повернулся в сторону моего однокурсника. Вы? В предках у Гортина числились некроманты. И хотя сам предмет он терпеть не мог, Оркас был уверен, что рано или поздно сила предков прорвется сквозь нежелание Гортина развить в себе это направление. Сейчас же Гортин что-то пробормотал, и в воздухе рядом с ним на несколько мгновений появилось очертание трупа, из которого надо было сделать леча, Гортин посерел от страха. Очертание исчезло. Оркос недовольно покачал головой и поставил Гортину заслуженный неуд. У остальных адептов тоже ничего не получилось. Меня Оркас оставил, так сказать, на закуску. Будь я на его месте, то благополучно забыл бы о себе любимый. Но Оркас был упертым. Он решил, что уж теперь, когда я пообщалась с богами, мне можно и леча вызвать и оживить того несчастного, который откликнется на мой вызов. А потому я пошла после всех адептов. Встала у доски, тщательно начертила защитный круг, мысленно навесила на себя кучку всевозможных амулетов, даже не надеясь, что это поможет. Потом вспомнила, что было написано в инструкции, и позвала. Про себя, конечно же. «Ты, чей дух жив, хоть тело мертво, выйди к нам, проявись, подчинись моей воле!» Бормотала я про себя, надеясь, что ничего не припутала. Он и проявился». Высокий, здоровенный тип, то ли тролль, то ли орк, то ли еще кто. Он вырос, как из-под земли в лохмотьях, протянул ко мне руки, кости и завыл. Но он завыл, и я завизжала. Громко так завизжала, с чувством, с толком, без расстановки. Вои и виска глушили всех вокруг, включая Оркаса. Он стоял, выпучив глаза, как рыба, смотрел на нас с лечом и молча перебирал пальцами в воздухе. Цыц! И мы с Личом замолчали. А из воздуха ожидаемо соткался Лортас. Посмотрел на меня, на Лича, на Оркаса. Расплылся в пакостливой ухмылке. «Хороший экземпляр у тебя получился, внучка», — сообщил он мне. «Вот что значит кровь и сила бога войны». «Не обессудь, но я его заберу. Переподчиню, буду пользоваться». Он щелкнул пальцами. Лич исчез. Лортос следом. В аудитории воцарилась кладбищенская тишина.